Поглазев на древний собор, я направилась к машине. Дорога предстоит долгая, надо бы заглянуть в туалет. Тут я увидела кафешку с милым названием «Крендель» и заспешила гостеприимно распахнутой двери. Крендель не подвел. На стойке огромный самовар, тут же связка баранок. Ясно, что подобный интерьер рассчитан в основном на иностранных туристов, охочих до да балалайок и матрешек, но все равно обстановка показалась милой. а бармен так зазывно улыбался, что я прониклась к заведению симпатии. «А где у вас тут туалет?» — спросила я. Молодой человек за стойкой объяснил, продолжая улыбаться, и, вернувшись из дамской комнаты, я решила немного потратиться, раз уж люди оказали мне любезность. Устроившись за столом возле окна, заказала чайник, чаю, варенье и, конечно, крендель. Окно выходило не в переулок, откуда я зашла в кафе, а на довольно широкую улицу. Чуть левее был сквер. Из переулка его не увидишь. А из окна кафе запросто. Я пила чай, болтая с барменом, который особо загружен работой не был. в Кафе оказались заняты лишь три столика и десяти. Ну и в окно, конечно, посматривала. И тут мое внимание привлек Мерседес, который был припаркован совсем рядом. и, наверное, стоял здесь еще до моего появления в кафе. «Мерседес» принадлежал Берсеньеву. Подтверждением этому служил регистрационный номер, который я видела очень хорошо. Рука потянулась к мобильному. Я собралась задать вопрос, что Берсеньев тут делает, и ощутливить его тем, что обретаюсь по соседству. Мобильные сумки я достала, но так и не позвонила. На ум пришло странное поведение Сергея Львовича в последнее время, его желание побыть наедине и принять решение. А еще настойчивый вопрос, некогда адресованный мне. «Долго продержишься?» И хоть он имел в виду меня и Стаса, но звучало это вопросом самому себе. А теперь он здесь, в трехстах километрах от места проживания. «Он приехал к ней», — мысленно произнесла я, чувствуя, как по спине бегут мурашки величиной с яйцо. «Вот так удача!» Я столько времени мечтала хоть что-то узнать о его прошлой жизни, и вот, наконец, появился шанс. Короче говоря, услышал Бог мои молитвы. В том, что это Божий промысел, я не сомневалась, хотя логично было бы предположить, Там, где Берсеньев, божественным не пахнет, и задействованы совсем другие силы, в чем очень скоро я смогла убедиться. А в тот момент лихорадочно соображала, что делать, бежать за машиной и сесть Берсеньеву на хвост. Эту идею пришлось забраковать сразу. Я слишком хорошо его знала, чтобы всерьез надеяться, что из этого выйдет толк. Он очень быстро заметит слежку. И трудно сказать наверняка, что он сделает в этом случае, но о его прошлом я точно ничего узнать не успею. Наблюдать надо с почтительного расстояния, и машину ни в коем случае не задействовать, она ему хорошо известна. Меня он встретить здесь не ожидает, так что есть шанс затеряться в толпе. И тут стало ясно. Берсеньев находится в машине. В окне мелькнула рука. Часы на запястье сверкнули в скудных лучах мартовского солнца. Выходит, он довольно давно сидит в машине, минут двадцать, как минимум. Кого-то ждет? «А что у вас на втором этаже?» — спросила я бармена, уставившись на лестницу с резными балясинами. «Ресторан?» — ответил он. «Отлично!» — кивнула я и, не тратя времени, поднялась на второй этаж. К счастью, окна и здесь выходили на сквер. Я тут же заняла свободный столик, попросила фирменное блюдо и принялась ждать. Прошло примерно полчаса. А Берсеньев все еще сидел в машине. Чуть приоткрыл окно, закурил. Мне принесли заказ, и я успела пообедать, а он продолжал кого-то ждать. Теряясь в догадках, я оглядела сквер с высоты второго этажа, И догадка пришла сама собой. На аллее я увидела женщину с коляской. Головной убор она, как и я, не жаловала, и ветер трепал ее светлые волосы. Она откидывала их назад рукой в красной перчатке. Рассмотреть ее лицо на таком расстоянии я не могла, но не сомневалась, что женщина красива. Столько в ней было достоинства и уверенности в себе. Ребенка в коляске тем более не разглядишь — но дважды мелькнуло что-то розовое, из чего я заключила в коляске девочка. Вот она, его тайна, думала я, но вовсе не с ликованием и уж тем более не со злорадством. Странное дело, но Берсеньева в тот момент мне было мучительно жаль. Интересно, как часто он сюда наведывается, каково ему видеть ее с чужим ребенком и думать «сложись все иначе», и это могла быть его дочь. И сознавать всю невозможность их встречи, рассчитывая лишь на краткие минуты, когда он может издали понаблюдать за своей любимой. Даже если он рискнет подойти, еще не факт, что она его узнает. Физиономия у него изрядно перекроена. А она, может быть, помнит его прежнего. Иногда думает о нем, или нет, не думает, раз и навсегда вычеркнув его из жизни, даже не догадываясь, что он совсем рядом, в трех шагах от нее. Женщина с коляской двигалась вокруг фонтана со скульптурным изображением трех граций. Фонтан, разумеется, не работал, а раздетые красотки имели очень грустный вид. Сделав круг, женщина пошла по аллее. Их здесь было пять. Они лучами расходились от фонтана в стороны. В конце аллеи развернулась и не спеша вновь направилась к трех грациям, Наверное, она гуляла так довольно долго. Аверсенев наблюдал за ней, держась на расстоянии. Долго он будет так сидеть? А вдруг вовсе не эта женщина его интересует? Хоть я и задавалась подобным вопросом, но на самом деле была уверена, это она. Прежде всего, других подходящих объектов в сквере не было, но дело даже не в этом, я просто знала. Это вроде шестого чувства, которое вдруг появляется. отметая все сомнения. Тут машина Берсенева плавно тронулась с места и через минуту исчезла из поля моего зрения. Я растерянно крутила головой. Женщина направлялась к выходу из сквера. В той стороне был пешеходный переход. Свидание окончено. Сейчас она уйдет. И загадка так загадкой и останется. И я подозвала официантку, сунула ей деньги и опрометью бросилась на улицу. Чтобы из переулка попасть на соседнюю улицу, где находился сквер, понадобилось время. Сильно бьющимся сердцем я неслась через дорогу, очень боялась, что женщину я упустила, и только увидев ее метрах в трехстах впереди, вздохнула с облегчением. Торопливо огляделась. Машины Берсеньева нигде не было. Женщина двигалась не спеша, и я прибавила шаг, и вскоре почти поравнялась с ней. что дальше подойти и заговорить простите начала я оказавшись с ней рядом она повернула голову и улыбнулась а я подумала какая красивая красивых женщин много но в этой было что то особенное светлые глаза смотрели внимательно однако без намека на любопытство простите повторила я вдруг растерявшись Я немного заблудилась, мне нужен торговый центр Северный. Именно там я оставила машину. Это совсем рядом, — ответила женщина, — за углом направо. Она окинула меня быстрым взглядом, вновь улыбнулась и пошла дальше, а я сказала ей вдогонку спасибо. Вот черт, — выругалась мысленно, — не надо было к ней подходить. А уж если решила, стоило подготовиться. и я подождала, когда она удалится на почтительное расстояние, и, держась ближе к домам, пошла за ней. Она ни разу не оглянулась, но рисковать все же не стоило Очень быстро наша совместная прогулка подошла к концу. Блондинка свернула в переулок и оказалась возле особняка, закованным забором, своим ключом открыла магнитный замок калитки. Сомнений не осталось, она идет домой. Я перешла на другую сторону улицы, а она как раз поднялась на крыльцо. Навстречу ей вышла женщина лет сорока. Придержала дверь рукой и что-то спросила. До меня долетели слова. «Анечка такая умница». Дверь закрылась, а я вновь чертыхнулась. «Ладно, я знаю, где она живет». «А значит, имя женщины установить будет несложно». «Ну, узнаю. А дальше-то что?» Соберусь силами, подойду еще раз и спрошу, что, кто такой ее былой возлюбленный и как я объясню свой внезапный интерес. Ну, допустим, скажу правду. А если моя правда не понравится ей? Представим ситуацию. Подходит ко мне девица на улице и спрашивает, кем некогда был Стас. До того, как стал преуспевающим бизнесменом. Нет, не годится. Тяжко вздохнув, я направилась к парковке. Выехала на проспект, но словно против воли свернула к скверу, а через несколько минут тормозила неподалеку от дома номер пять. Не могу я уехать, так ничего и не узнав. Возникла мысль, что это может выйти мне боком, но как возникла, так и исчезла, не произведя особого впечатления. Когда это подобные мысли меня от глупости удерживали? Не знаю, сколько бы я просидела в машине, но тут молодая женщина появилась вновь, вышла из калитки, сунула сумку под мышку и направилась в сторону сквера. Я развернулась, наплевав на правила, и поехала за ней. Это не было похоже на прогулку. Женщина двигалась довольно быстро. Один раз взглянув на часы. Должно быть у нее... назначена встреча. Моё невольное вмешательство в чужую жизнь вызвало легкое угрызение совести. но «Ну, не будет ничего плохого, если я за ней немного понаблюдаю, оправдывалась я. Минут через пятнадцать она вошла в пивной бар бочка. С подобным местом ее облик не вязался, и я принялась гадать, что ей здесь понадобилось. Припарковаться негде, пришлось проехать чуть дальше и кое-как втиснуться между двумя здоровенными джипами. И если бы я не сунулась к ней с дурацким вопросом, могла бы сейчас зайти в бар. Какое мне в сущности дело, с кем она там встречается? Но эта мысль впечатления тоже не произвела. Мне очень хотелось хотя бы одним глазком заглянуть в ее жизнь. Время шло, я терпеливо сидела в машине, хотя куда разумнее было отправиться домой. Успела бы добраться, пока светло. Агатка не звонила, и я сочла это удачей. желание беседовать с сестрой в настоящий момент отсутствовало. Все мои мысли были о незнакомке. И тут она, наконец, появилась. В компании дюжего дядьки с рыжими усами. Я наблюдала в зеркало, как они стоят у дверей бара. Оба смеялись. Женщина погладила его по предплечью, он весело фыркнул. Неужто это ее муж? Человек, которого она предпочла Берсеньеву? Сергея Львовича я искренне считал редкой сволочью, но тут все во мне возмутилось. Да она что, не в своем уме? Мужчина наклонился и поцеловал ее в щеку, а она, помахав ему на прощание, пошла к пешеходному переходу. Здоровяк поравнялся со мной сел в джип, что был припаркован рядом. На губах его все еще блуждала улыбка. Он тронулся с места, посигналил незнакомке, а она еще раз помахала ему рукой. «Нет, это не муж и не любовник. С подозрительным облегчением решила я. Скорее, друг, близкий друг». Женщина оказалась на другой стороне улицы, Достала мобильный и, не останавливаясь, с кем-то поговорила. Поравнявшись с троллейбусной остановкой, стала ждать. Через пять минут рядом с ней остановился Бентли. А я присвистнула. Нехилые у нее друзья. Или это муж? Дверцу предусмотрительно распахнули. Женщина заняла переднее пассажирское сиденье Машина еще некоторое время не трогалась с места, но что происходит в салоне, я видеть не могла. Бендли сорвался с места, и я устремилась за ним, боясь потерять его из вида. Но опасения оказались напрасны. Очень скоро машина свернула в уже известный мне переулок. Ворота дома номер пять разъехались в стороны, пропуская роскошную тачку. Вслед за этим гостеприимно распахнулись двери подземного гаража, А мне только и осталось, что любоваться домом за высоким забором. Дом в три этажа в самом центре города. Бентли. Она не прогадала, отшив Берсеньева. Со странной неприязнью подумала я. Теперь уж точно ничто не мешало отправиться домой. Голубки в своем любовном гнездышке, вероятно, сегодня его уже не покинут. Хотя не факт. Как-никак суббота. Жаль, не взяла с собой ноутбук. был бы шанс узнать кто здесь обретается. и Я включила радио, то и дело поглядывая на калитку. Примерно через полчаса дверь дома открылась, но меня ожидало разочарование. К калитке шла женщина, та самая, что встречала незнакомку с коляской. Она направилась в конец переулка, где, как я уже знала, была автобусная остановка. Надо полагать, это няня или домработница спешит к себе после трудового дня. работницы иногда не прочь посудачить о своих хозяевах». Я вышла из машины и бегом припустилась за ней. Переулок был пуст, и я сочла это безусловной удачей. «Вы мне не поможете», — начала я. Женщина остановилась и, чуть нахмурившись, ждала объяснений. «Я ищу дом номер 5А», — вдохновенно начала я врать. «5А?» Она повернула головой, пожала плечами, не знаю, по-моему, такого дома просто нет. Там живет моя подруга. Я приехала из другого города, мобильный разрядился. Номер телефона не помню. Это должен быть частный дом. Частный дом здесь только один, других нет, вы же видите. А в пятом доме кто живет? А как фамилия вашей подруги? Волкова? Нет, я работаю в пятом доме, там живут другие люди. «Ну, может быть, они знакомы с моей подругой?» «Никого не знаю с такой фамилией». Женщина пожала плечами и заспешила к остановке. А мне пришлось вернуться к машине. «Зря от ней сунулась», — в досаде подумала я. «Много чего я успела сделать зря. Сыщик доморощенный. Надо уезжать». Но благое пожелание осталось без последствий. Еще минут двадцать я просидела в машине, убеждая себя, что если няню отпустили, вряд ли хозяева покинут дом. Ничего более не происходило. Мне бы радоваться. А я по дурости расстроилась. Дала себе еще пятнадцать минут, а когда они закончились, еще десять. Вздохнув, я забила адрес в навигатор и вскоре уже выезжала из города. И все-таки можно праздновать хоть небольшую, но победу. Один ноль в мою пользу. Знал бы Берсенев о том, где я сейчас нахожусь. Не приведи Господи, не то он быстро сравняет счет. Скорее всего, эта победа будет последним достижением в моей жизни».